Дэн Браун. Моему редактору и лучшему другу Джейсону Кауфману, без которого создание этих книг было бы почти невозможно и куда менее увлекательным. В тот день, когда наука начнет изучать нематериальные явления, она за одно десятилетие сделает больше открытий, чем за все предыдущие века. Никола Тесла. Пролог. «Должно быть, я умерла», — промелькнула в сознании женщины. Она плыла высоко над шпилями старого города. Внизу под ней сияли подсвеченные башни собора святого Вита, словно маяки среди мерцающего моря огней. Ее взгляд, если у нее еще был взгляд, скользил по плавному склону замковой горы в самое сердце чешской столицы, следуя за лабиринтом извилистых улиц, укрытых свежим снежным покровом. Прага. Дезориентированная, она из последних сил пыталась осмыслить свое положение. «Я нейробиолог», — успокаивала она себя. «Я вполне вменяема». Насчет второго утверждения, решила она, есть серьезные сомнения. Доктор Бригитта Геснер на данный момент знала только одно — она парит над родной Прагой. Ее тело отсутствовало. У нее не было ни массы, ни формы, и все же остальная ее часть, настоящая ее часть, сущность, сознание казались полностью сохранными и бодрствующими, плавно плывущими по воздуху в направлении Волтавы. Гесснер не могла вспомнить ничего из недавнего прошлого, кроме смутного воспоминания о физической боли. Но сейчас ее тело, казалось, состояло лишь из воздуха, сквозь который она плыла. Это ощущение было не похоже ни на что из ранее испытанного. Вопреки всем научным инстинктам, Геснер нашла лишь одно объяснение. «Я умерла. Это загробная жизнь». Даже когда эта мысль оформилась, она тут же отбросила ее как абсурдную. «Загробная жизнь – коллективная иллюзия, созданная, чтобы сделать нашу реальную жизнь терпимой». Как врач, Геснер досконально знала смерть и ее необратимость. Еще в мединституте, препарируя человеческий мозг, она поняла – Все те личные качества, что делают нас нами, надежды, страхи, мечты, воспоминания, всего лишь химические соединения, удерживаемые электрическими импульсами в нашем мозге. Когда человек умирает, источник энергии мозга иссякает, и все эти вещества просто растворяются в бессмысленной жиже, уничтожая последние следы того, кем этот человек был. Умираешь, и все. Точка. Но теперь, проплывая над симметричными садами Валенштейнского дворца, она чувствовала себя очень даже живой. Она наблюдала, как снег падает вокруг или сквозь нее, но, что удивительно, совсем не ощущала холода, словно ее сознание просто парило в пространстве, сохраняя все способности к логике и разуму. «Мой мозг функционирует», — сказала она себе, — «значит, я жива». Единственное, что смогла заключить Геснер, она переживает то, что в медицинской литературе называется внетелесным опытом, ВТО, галлюцинацию, возникающую у пациентов в критическом состоянии после клинической смерти. ВТО почти всегда проявляется одинаково, ощущением, что сознание временно отделилось от физического тела, поднялось вверх и парит бесформенно. Хотя ощущения оказались реальными, интересный опыт представлял собой лишь плод воображения, путешествие, спровоцированное воздействием сильного стресса и бикопсии на мозг, иногда в сочетании с анестетиками, такими как кетамин, которые применяют в экстренных случаях. Эти образы галлюцинации, убеждала себя Геснер, глядя на темную ленту ултавы. Извивающуюся внизу между городских зданий, но если это вне опыт, значит я сейчас умираю. Удивляясь собственному спокойствию, Геснер попыталась вспомнить, что с ней произошло. Мне всего 49, я здорова. а чего я могу умереть? Внезапно в ее сознании вспыхнула пугающая память. Теперь она понимала, где находилось в этот момент ее физическое тело, и что еще страшнее, что с ней делали. Она лежала на спине, плотно пристегнутая в машине, которую создала сама. Над ней стояло чудовище, существо напоминало первобытного человека, выползшего из недр земли. Его лицо и лишенные волос череп были, были покрытыми толстым слоем глины, трескавшимися, как поверхность луны. Из-под земляной маски виднелись только исполненные ненависти глаза. У него на лбу грубо высоропаны три буквы на древнем языке. Зачем ты это делаешь, паники, закричала Геснер. Кто ты? Что ты такое? Я ее защитник, ответил монстр. Его голос звучал глухо, с легким славянским акцентом. Она тебе доверяла, а ты ее предала. Кого? потребовала Геснер. Чудовище произнесло женское имя, и у Геснер сердце сжалось от ужаса. Откуда он знает, что я сделала? В ее руках ощутилась ледяная тяжесть, и Геснер поняла, что монстр запустил процесс. В следующий миг нестерпимая боль, словно острия ножа, пронзила ее левую руку, поползла по серединной локтевой вене, резко пробиваясь к плечу. «Пожалуйста, остановись!» – задыхаясь, проговорила она. «Рассказывай все!» – потребовал он, пока мучительное ощущение достигало подмышки. «Я все расскажу!» – в отчаянии согласилась Геснер, и монстр остановил машину приостановив боль у самого плеча, хотя жгучее ощущение осталось. Измученная ужасом, она сквозь стиснутые зубы торопливо выкладывала секреты, которые клялась сохранить в тайне. Она отвечала на его вопросы, раскрывая страшную правду о том, что она и ее коллеги создали глубоко под Прагой. Монстр смотрел на нее из-под толстой глиняной маски, и его холодные глаза вспыхивали пониманием и ненавистью. «Вы построили подземный дом ужасов!» – прошептал он. «Вы все заслуживаете смерти!» Без колебаний он снова включил машину и направился к выходу. «Нет!» – закричала она, когда боль снова накатила, прорвавшись через плечо в грудь. «Пожалуйста, не уходите! Это убьет меня!» «Да!» – бросил он через плечо. «Но смерть – это не конец! Я умирал много раз!» С этими словами монстр исчез, и Гестнер снова очутилась в парящем состоянии. Она попыталась крикнуть, умоляя о пощаде, но голос потерялся в оглушительном раскате грома, когда небо над ней словно разверзлось. Она почувствовала, как невидимая сила своего рода обратная гравитация подхватила ее, потащив вверх. Годы работы Бригита Геснер высмеивала утверждения пациентов о том, что они вернулись с порога смерти. Теперь она сама молилась чтобы смогла присоединиться к тем редким душам, которые танцевали на краю бездны, заглядывали в нее и ухитрялись отступить. «Я не могу умереть. Я должна предупредить остальных». Но она понимала, что уже слишком поздно. Эта жизнь закончилась. Глава первая. Роберт Лэнгдон проснулся в покое и тишине, наслаждаясь нежными звуками классической музыки из будильника на тумбочке. «Утро Грига. Возможно, было предсказуемым выбором, но он всегда считал эти четыре минуты музыки идеальным начало дня. Пока деревянные духовые набирали силу, Лэнгдон с удовольствием отметил легкое замешательство. Он не сразу смог вспомнить, где именно находится. «Ах да», — вспомнил он, улыбнувшись про себя, — «город ста шпилей». В полумраке Лэнгдон осмотрел высокое арочное окно номера по бокам от которого стояли антикварный винтажный комод и алебастровая лампа. На роскошном ковре ручной работы до сих пор лежали лепестки роз, оставленные службой уборки прошлым вечером. Лэндон приехал в Прагу три дня назад и, как во время всех предыдущих визитов, остановился в отеле Four Seasons. Когда менеджер настояла на апгрейде брони до трехкомнатного королевского люкса, он задумался – то ли из-за его статуса постоянного клиента, то ли, что вероятнее, из-за высокого положения женщины, с которой он прибыл. «Наши самые выдающиеся гости заслуживают наших самых выдающихся апартаментов», убежденно сказал менеджер. В люксе было три отдельные спальни с личными ваннами, гостиная, столовая, рояль и центральное эркерное окно, украшенное роскошной композицией из красных, белых и синих тюльпанов приветственным подарком от посольства США. В гардеробной Лэнгдона его ждали пара мягких шерстяных тапочек с инициалами RL что «Что-то подсказывает мне, что это не Ральф Лоран», подумал он, оценив персонализированный жест. Сейчас, нежность в постели, под звуки будильника, он почувствовал нежное прикосновение к своему плечу. «Роберт» – прошелтал тихий голос. Лэнгдон перевернулся и ощутил, как... Участился пульс Она лежала рядом, улыбаясь ему Ее дымчато-серые глаза Еще сонные А длинные черные волосы Растрепаны по плечам «Доброе утро, красавица!» Ответил он Она провела рукой по его щеке И от ее запястья пахнуло Балад соваж. Лэнгдон любовался ее изысканными чертами Несмотря на то, что она была на 4 года старше Он находил ее с каждым разом Все прекраснее Глубокие линии смеха у глаз, легкие серебряные нити в темных волосах, озорной взгляд и этот завораживающий ум. Он знал эту удивительную женщину еще со времен Принстона, где она была ассистенткой профессора, а он студентом. Его тихая юношеская влюбленность либо осталась незамеченной, либо безответной, но с тех пор их связывала легкая платоническая дружба с нотками флирта. Даже когда ее карьера взлетела вверх, а Лэнгдон стал известным на весь мир профессором, Они поддерживали неформальное общение. «Все решает момент», — понял теперь Лэндон. все еще удивляясь тому, как быстро они сблизились во время этой спонтанной поездки. Когда утро перешло к мощному оркестровому звучанию, он крепко обнял ее, и она прижалась к его груди. «Хорошо поспала», — прошептал он. «Никаких больше кошмаров?» Она покачала головой и вздохнула. «Мне так стыдно. Это было ужасно». Ранее ночью она проснулась в ужасе от необычайно яркого кошмара, и Лэнгдону пришлось успокаивать ее почти час, прежде чем она смогла снова уснуть. Лэнгдон уверял, что необыча... необычайная сила сна были следствием неудачного вечернего выбора чешского абсента, который, как он считал, следовало продавать с предупреждением. Популярен в эпоху Бель Эпок, благодаря галлюциногенным свойствам. «Больше никогда», — пообещала она. Лэнгдон потянулся и выключил музыку. «Закрывай глазки, я вернусь к завтраку». «Останься со мной», — игриво попросила она, обнимая его. «Можешь пропустить одно утреннее плавание. Только если ты хочешь, чтобы я перестал быть подтянутым мужчиной», — ответил он, садясь с кривой хмылкой. Каждое утро Лэндон пробегал три километра до бассейна Страгов для своих заплывов. «На улице темно», — настаивала она. «Неужели нельзя поплавать тут, в отеле?» «А что, это же вода? Там крошечный бассейн. Два грибка, и я на другом краю. Здесь так и напрашивается. Шутка, Роберт, но я пощажу тебя». Лэнгдон улыбнулся. «Остроумница, спи, а за завтраком встретимся». Она надулась, швырнула в него подушку и отвернулась. Лэнгдон накинул экипировочный костюм Гарварда и направился к двери, выбрав лестницу вместо тесного лифта сьютов. Внизу он прошел по элегантному коридору, соединяющему барочную речную пристройку отеля с главным лобби. По пути он заметил витрину с надписью события Праги, где были выставлены афиши концертов, экскурсий и лекций на эту неделю. Глянцевая центральная афиша вызывала у него улыбку. Лекционный цикл Карлова университета приглашает в парижский град известную во всем мире специалиста по наэтике. Доктора Кэтрин Соломон. «Доброе утро, красотка!» – подумал он, любуясь портретом женщины, которую только что целовал наверху. Вечерняя лекция Кэтрин собрала аншлаг. Немалый подвиг, учитывая, что она проходила в легендарном Владиславовом зале Пражского Града, огромном сводчатом помещении эпохи Ренессанса, где когда-то проводились рыцарские турниры с лошадьми в полном облащении. Этот лекционный цикл один из самых престижных в Европе, всегда привлекающий выдающихся спикеров и восторженную публику со всего мира. Вчерашний вечер не стал исключением, и переполненный зал взорвался аплодисментами, когда Кэтрин представили аудитории. «Спасибо всем», — сказала Кэтрин, выходя на сцену с уверенным спокойствием. Она была в белом кашемировом свитере и дизайнерских брюках, идеально сидящих на ней. «Сегодня я начну с ответа на вопрос, который мне задают почти ежедневно». Она улыбнулась и взяла микрофон со стойки. «Что, черт возьми, такое наэтическая наука?» Зал взорвался смехом, потом публика устроилась поудобнее. «Проще говоря, — начала Кэтрин, — наэтика — это изучение человеческого сознания. Вопреки распространенному мнению, исследование сознания — не новая наука. Фактически, это древнейшая наука». С незапамятных времен люди искали ответы на вечные загадки разума, природы, сознания и души. И веками мы исследовали эти вопросы главным образом через призму религии. Кэтрин сошла со сцены и направилась к первому ряду зрителей. И раз уж мы заговорили о религии, дамы и господа, не могу не отметить, что сегодня среди нас присутствует всемирно известный специалист по религиозной символике, профессор Роберт Лэнгдон. Лэнгдон услышал взволнованный шепот в зале. «Какого черта она задумала?» Профессор улыбнулась она, останавливаясь перед ним. «Не могли бы вы уделить нам немного своего времени? Не поднимитесь?» Лэнгдон вежливо встал, незаметно бросив на нее взгляд полный «немного ты мне еще это припомнишь». «Скажите, профессор, какой религиозный символ самый распространенный в мире?» Ответ был очевиден, и либо Кэтрин читала статью Лэнгдона на эту тему и знала, что он скажет, либо ее ждало жестокое разочарование. Лэнгдон взял микрофон и повернулся к морю ожидающих лиц, освещенных мерцанием люстр на старинных железных цепях. «Добрый вечер!» – прозвучал его бархатный баритон в динамиках. «И спасибо доктору Соломон за то, что поставило меня в неловкое положение, безо всякого предупреждения». Зрители зааплодировали. «Итак», – продолжал он, – «самый распространенный религиозный символ в мире, кто-нибудь хочет предположить?» Поднялся лес рук. Прекрасно, сказал Лэнгдон. Есть варианты, кроме распятия. Все руки тут же опустились. Лэнгдон усмехнулся. Распятие, безусловно, встречается очень часто, но это сугубо христианский символ. Однако существует один универсальный символ, который присутствует в искусстве всех религий мира. В зале замелькали недоумевающие взгляды. Вы все не раз его видели, подначивал Лэнгдон. Например, на египетской стеле Харахти. Он сделал паузу или на буддийском ларце – канишки или в росписи «Пантократор» – тишина, растерянные лица. «О, Господи!» – подумал Лэнгдон, определенно тут собрались ученые. Этот символ есть и в сотнях знаменитых ренессансных полотен Мадонна в скалах – да Винчи, Благовещение – фра Анжелика, Оплакивание – Джотто, Искушение Христа – Тициана, бесчисленные изображения Мадонны с младенцем – тишина. «Символ, о котором я говорю», — продолжал он, — «это нимб», — Кэтрин улыбнулась. Очевидно, она знала его ответ. «Нимб», — пояснил Лэнгдон, — «это светящийся диск над головой просветленного существа. В христианстве его изображают над Иисусом, Марией и святыми. В Древнем Египте солнечный диск парил над богом Ра, а в восточных религиях сияние окружало Будду и индуистских божеств». «Прекрасно! Спасибо, профессор!» сказала Кэтрин, протягивая руку к микрофону. Но Лэнгдон игриво отвернулся, не отдавая его. «Никогда не задавайте историку вопрос, на который не хотите получить исчерпывающий ответ». «Я должен добавить», — сказал Лэнгдон, пока аудитория благодарно, благодарно смеялась, «что нимбы бывают самых разных форм, размеров и художественных воплощений. Некоторые представляют собой сплошные золотые диски, некоторые прозрачные, а некоторые даже квадратные». В древних иудейских текстах голова Моисея описана как окруженная хилой, еврейским словом, обозначающим нимб, или сияние света. Некоторые особые виды нимбов имеют исходящие от них лучи света, светящиеся спицы, расходящиеся во всех направлениях. Лэнгдон обернулся, Кэтрин, с лукавой улыбкой. Возможно, доктор Соломон знает, как называется такой нимб, или такой тип нимба, он протянул ей микрофон. «Лучистая корона», — не задумываясь, ответила она. «Видимо, она подготовилась». Лэнгдон снова поднес микрофон к рту. «Да, лучистая корона — особо значимый символ. На протяжении истории она украшала головы Гора, Гелиоса, Птолемея, Цезаря и даже исполинского колосса Родосского». Лэндон одарил заговорческой ухмылкой. Мало кто осознает, но самый фотографируемый объект во всем Нью-Йорке – это лучистая корона. Значенные взгляды. Даже Кэтрин казалась удивленной. «Какие предположения?» – спросил он. «Никто из вас никогда не фотографировал лучистую корону, прящую на высоте 300 футов над Нью-Йорком и над Нью-Йоркской гаванью? Лэндон сделал паузу, слушая, как в толпе нарастает удивленное бормотание. Статуя Свободы, кто-то крикнул. Именно, сказал Лэндон, статуя Свободы носит лучистую корону. Древний нимб, универсальный символ, который мы на протяжении истории использовали для обозначения особых личностей, обладающих, как мы считаем, божественным просветлением или высшей степенью сознания. Передавая микрофон Кэтрин, Лэндон увидел ее сияющую улыбку. «Спасибо», – беззвучно сказала она, пока он под аплодисменты возвращался на свое место. Кэтрин снова вышла на сцену. Как только что прекрасно объяснил профессор Лэндон, люди уже давно размышляют о сознании. Однако даже сейчас с развитием науки нам трудно его определить. Более того, многие ученые даже боятся обсуждать сознание. Кэтрин оглянулась и прошептала. Они называют его словом на «си». В зале снова раздались смешки. Кэтрин кивнула очками у первого ряда. «Как бы вы определили сознание?» Женщина задумалась. «Полагаю, как осознание собственного существования». «Прекрасно», сказала Кэтрин. «Откуда это осознание берется?» «Из моего мозга, наверное, ответила она». «Мои мысли, идеи, воображение, мозговая активность, которая делает меня тем, кто я есть». «Очень хорошо сказано. Спасибо». Кэтрин снова обратилась к аудитории. Можем ли мы тогда договориться о базовых вещах? Сознание создается вашим мозгом, трехфунтовой массой из 86 миллиардов нейронов внутри вашего черепа. И, следовательно, сознание находится внутри нашей головы. Все согласно закивали. Замечательно, сказала Кэтрин. Мы все только что согласились с ныне принятой моделью человеческого сознания. Она сделала паузу, затем тяжело вздохнула. Проблема в том, что ныне... Принятая модель категорически неверна. Ваше сознание создается вашим мозгом. Более того, ваше сознание даже не находится внутри вашей головы. В ответ повисла оглушительная тишина. Очкастая женщина в первом ряде произнесла. Но если мое сознание не находится внутри моей головы, тогда где оно? Как я рада, что вы спросили. Улыбнулась Кэтрин, собравшейся толпе. «Устраивайтесь поудобнее, друзья. Сегодня нас ждет нечто незабываемое». «Настоящая звезда», — подумал Лэнгдон, направляясь в вестибюль отеля, пока в ушах еще звучали отголоски бурных оваций в адрес Кэтрин. Ее выступление было ослепительной демонстрацией мастерства, оставившей аудиторию потрясенной и жаждущей продолжения. Когда кто-то поинтересовался ее текущей работой, Кэтрин сообщила, что только что завершила книгу, которая, как она надеется, поможет переосмыслить современные представления о сознании». Лэнгдон помог Кэтрин заключить издательский договор, хотя сам еще не читал рукопись. Она приоткрыла ему достаточно, чтобы очаровать и вызвать жгучее желание прочесть работу, но он чувствовал, что самые шокирующие откровения она оставила при себе. Кэтрин Соломон никогда не перестает удивлять. Теперь, приближаясь к вестибюлю, Лэнгдон вдруг вспомнил, что у Кэтрин сегодня в 8 утра назначена встреча с доктором Бригитой Гесснер, выдающимся чешским нейробиологом, лично пригласившим ее выступать в этом лекционном цикле. Приглашение Гесснер было щедрым, но после вчерашней встречи с той женщиной, после мероприятия, которое показалась ему невыносимой, Лэнгдон теперь тайно надеялся, что Кэтрин проспит и выберет завтрак с ним. в эти мысли, он вошел в лобби, наслаждаясь ароматом роскошных букетов роз, которые всегда украшали главный вход. Однако картина, представившаяся его взору в холле, оказалась куда медиа радушной. Двое полицейских в черной форме целенаправленно обследовали помещение, управляя парой овчарок. На собаках были пуленепробиваемые жилеты с надписью «Полиция». И они что-то усердно вынюхивали, как будто искали. Это что-то недоброе, подумал Лэнгдон и подошел к стойке администратора. Все в порядке? О боже, конечно, мистер Лэнгдон. Идеально одетый администратор чуть ли не приседал в реверансе, торопясь к гостю. «Все прекрасно, профессор. Небольшой инцидент прошлой ночью, но ложная тревога», – заверил он укоризненно, качая головой. «Просто принимаем меры предосторожности. Как вы знаете, безопасность – наш главный приоритет в отеле Four Seasons в Праге». Лэнгдон посмотрел на полицейских. «Небольшой инцидент? Эти парни не выглядели как небольшой инцидент. Вы направляетесь в клуб плавания, сэр?» – поинтересовался администратор. Вызвать для вас машину? Нет, спасибо, ответил Лэнгдон, направляясь к выходу. Пробегусь, люблю свежий воздух. Но ведь снег идет. Уроженец Новой Англии взглянул на редкие снежинки за стеклом и улыбнулся администратору. Если я не вернусь через час, пришлите одной из этих собак откапывать меня. Конец первой главы. Если хотите, чтобы я начитал следующие главы, подпишитесь, поставьте лайк. Для мотивации. Спасибо всем слушателям. Пока.